Глава 1: Дерево как центр Вселенной. То, что родилось из хаоса. Основа картины мира древнего Скандинава – исполинский ясень Игдрасиль, в корнях и ветвях которого располагаются миры людей, богов, великанов, царств мертвых. Но когда и откуда выросло это мировое древо? В некоторых изложениях древних мифов можно увидеть, что Игдрасиль существовал уже тогда, когда не было ни людей, ни богов, лишь первозданный хаос. В других говорится, что он вырос одновременно с появлением земной тверди и небесного свода, образовавшихся из частей тела великана Имера. А дело было так. Во времена первородного хаоса, когда не существовало ничего, кроме бездны Гинунгагов, царства тумана Нифельхейм и царства огня мус а также нескольких великих родников, От встречи льда с огнем родились великан Имер и корова Аудумла. Имира называют инеистым великаном, он первый из так называемых йотунов, которые позднее начнут бороться за власть с богами-асами. Впрочем, в первое время Имер вел себя спокойно и набирался сил, питаясь молоком Аудумлы. А вот несчастной корове, согласно преданиям, она отличалась гигантскими размерами, есть было практически ничего, ведь не существовали еще ни зеленая трава, ни деревья. И она просто лизала соленые глыбы, родившиеся в момент столкновения ледяного и огненного миров. Видимо, этой скудной пищи ей вполне хватало, и она продолжала выкармливать великана, за что и получила позднее почетное прозвище «благороднейшая из коров». Имя Аудумла обычно переводят как «безрогая корова, обильная молоком». Впрочем, на большинстве старинных изображений она вполне рогатая. Аудумла лижет и ледяные глыбы, способствуя появлению на свет бури. Изображение в исландском манускрипте XVIII века знакомиться с иллюстрацией вы можете в PDF-приложении. Считается, что от тепла коровьего языка, растопившего ледяную глыбу, родился еще один великан по имени Бури. О нем мало что известно, кроме того, что его называют одним из прародителей богов-асов, дедом Одина. А вот Имир в это время весьма интересным способом породил других живых существ. Из ног его, как гласят старинные легенды, появились еще несколько великанов-йотонов, которые начали заселять, пока не до конца, упорядоченный мир. Родословная Бесла в древних преданиях освещена слабо, но ее часто называют дочерью некоего Бельтерна, сына Имера. Бури в это время тоже не терял времени даром. Он породил на свет нескольких детей, каким именно способом, достоверно неизвестно. Его сын Бор женился на инеистой великанше по имени Бесла. От брака Бесла и Бора родились дети, боги-асы, в числе которых были Вили, Ве и Один. Если имя последнего часто упоминается в древних источниках, то о его братьях известно очень мало, и сведения о них крайне запутанные. В общем-то, это легко объяснимо. Любая мифология с течением времени трансформируется, обогащается новыми представлениями о мире и человеке. И, например, Ве иногда представляют просто как одну из апостасий Одина, Другие же источники, как, скажем, сага об инглингах, упоминают о том, что Вилли и Ве помогали Одину управлять миром, а значит, представляли собой все же самостоятельных персонажей. Мощь природы Образ великанов-йотонов, в дословном переводе слова означает «обжора», был довольно сложным. Они считались первыми обитателями мира, предшествовавшими богам и людям, и вступали в борьбу за власть с богами, что роднит их с греческими титанами. Как гласят легенды, Ютунов отличали крайняя злобность и в то же время простодушие. Также им приписывали способность вызывать стихийные бедствия, а иногда попросту отождествляли с буйными и непредсказуемыми природными силами. Именно эта троица, сыновья Бесла, начала противостояние с Имером, из-за чего тайно покрытая мраком. Скорее всего, имел место первый в истории спор из-за власти и первенства. Вражда эта закончилась для Имера самым печальным образом. Братья Асы, которые, видимо, приходились ему правнуками, по матери, убили его. И именно смерть Имира завершила время хаоса и дала начало рождению нашего мира в том виде, в каком мы его знаем. Из мяса Имира, как считали скандинавы, образовалась суша, из крови – вода, из костей и зубов – горы, из волос – деревья. Крышка его черепа стала небесным сводом, а мозг превратился в облака. То есть, части его тела дали начало появлению Мидгарда – серединного мира, обиталища людей. Но перед тем, как это произошло, кровь Имира затопила все вокруг, и в ней утонули не только множество великанов, но и его кормилица корова Аудумла. Спасся лишь великан по имени Бергеймер, чье имя означает «ревущий подобно медведю», который дал начало новому поколению йотунов. В PDF-приложении вы можете ознакомиться с иллюстрацией Лоренца Фрёлиха, на которой Один и его братья убивают Имира, вторая половина XIX века. Чтобы небосвод не падал на землю, изобретательный Один, Вилли и Ве скрутили из его углов нечто напоминающее коровье рога, и благодаря таким ножкам появилось пространство между землей и небосклоном. А для надежности в каждый из этих рогов посадили по карлику двергу, чтобы они дополнительно поддерживали небосвод. Четверо двергов носили имена Нордри – северный, Судри – южный, Аустри – восточный и Вестри – западный. Очень интересные их образы, Во-первых, дверги, которые в северной мифологии традиционно считались подземными жителями, внезапно были избраны для такой ответственной миссии. А во-вторых, согласно их именам, они не только поддерживали небосвод, но и олицетворяли стороны света. Поэтому некоторые исследователи древней мифологии склонны думать, что первоначально это были некие великаны, символы стихии ветра, которые, как известно, может дуть с разных сторон. Двергами они стали позднее. Видимо, примерно в это время и появился гигантский ясень, который соединил между собой разные уровни, миры и измерения. Образ громадного древа, связывающего воедино Вселенную, а возможно и не одну, был популярен во многих религиях и системах мифов. Где и как растет Игдрасиль Основой вселенной древних скандинавов становится исполинский ясень Игдрасиль, который своими корнями и ветвями пронизывает пространство. И на этих самых ветвях и корнях располагаются миры людей, богов, прочих мифологических существ. Имеется много изображений Гдрасиля, и на них все эти миры могут быть представлены немного по-разному, но основные направления всегда одни и те же. В центре находится Мидгард, или середины мира, населенный людьми. Кстати, а когда же появились люди? Согласно легенде, во время создания мира Один и его братья шли по берегу моря и размышляли о том, что мир получается какой-то пустоватый. И тут их взор упал на ясеневое и ивовое деревья. В одном из вариантов легенды они увидели ясеневую и ивовую коряги, вынесенные на берег во время шторма. Из этих деревьев асы создали первого мужчину по имени Аск, ясень, и женщину Эмблу, ива, вдохнув в них душу, чувство и разум. Есть еще одна вариация этой истории, согласно которой Одина сопровождали не Вилли и Ве, а Лодур и Хенер. Кто это такие? Тут история тоже довольно темная. О боге Лодуре неизвестно практически ничего. Он упоминается в древних источниках всего несколько раз, например, в старшей Эде, разговоры о которой у нас впереди. И есть предположение, что Лодор, а древнескандинавского «Земля», твердь, это лишь одно из прозвищ то ли бога Ве, то ли Вилли. Хёнер тоже не самая известная личность. Его причисляют к богам Асам, но чем именно он занимался, кроме того, что попадал в заложники во время божественных войн, достоверно неизвестно. Но, как говорится, тут уже не так важно, кто сделал, важен результат. В итоге Мидгард был заселен людьми. Есть предположение, что первоначально Биврёст — это вовсе не радуга, а Млечный Путь. Впрочем, оба варианта имеют право на существование. Изображение Ясеня икдрасиль в исландском манускрипте XVII века вы можете посмотреть в PDF-приложении. Посмотреть на один из вариантов расположения миров на Ясени Игдрасиль вы можете в PDF-приложении. Посмотреть схему происхождения основных скандинавских богов вы можете в PDF-приложении. Древние легенды говорят, что так как боги благоволили Мидгарду, они соединили его при помощи радужного моста под названием Биврест со своим обиталищем, страной Асов, Асгардом, расположенным выше на ветвях божественного древа. Но тут нужно сразу кое-что уточнить. Во-первых, боги благоволили людям только в том случае, если те вели себя правильно, а если те позволяли себе различные вольности, то могли и наказать. А во-вторых, в некоторых древних сказаниях говорится, что волшебный биврёст мог стать мостом не только между Мидгардом и Асгардом, но и между многими другими мирами. Очень удобно. Правда, передвигаться по нему могли только боги. Асгард, что можно перевести как «крепость асов», располагался значительно выше, чем мир людей, высоко в ветвях гигантского ясеня. Асы построили его во время противостояния с ванами. Кто такие ваны? Тоже боги, но несколько иного порядка и ранга. Иногда утверждают, что ваны даже древнее, чем асы, но они представляли собой стихийные, природные силы и не смогли противостоять мудрым и организованным асам. А война, как утверждали древние скандинавы, началась из-за того, что ваны отправили к асам колдунью по имени Гульвейк, олицетворение алчности и жажды золота. «Она погубит всех нас», — сказал мудрый Один и попытался убить Гульвейк копьями, огнем и мечом, Но она воскресала каждый раз, ведь алчность и жажда золота, как выяснилось, и у людей, и у богов, неистребимы. И тогда Аса, желая отомстить Ванам за такой подарочек, начали войну, самую первую войну после сотворения мира. Она длилась долго. В итоге Ваны и Аса обменялись заложниками, одним из которых был упоминавшийся ранее Хёнер. В итоге Асы, Хёнер и Мимер... Хранители источника мудрости, оказались в мире ванов, а ваны, фрейер, фрея и ньорд поднялись в Асгард. У них в гостях мы побываем совсем скоро. К сожалению, божественное перемирие не смогло окончательно искоренить ни в богах, ни в людях жадность и стремление к наживе, поэтому войны с тех пор в мире происходят регулярно. Где же в итоге поселились ваны? В мире под названием Ванахеем, чуть западнее, чем Нидгард, и пониже, чем Асгард. Великаны-йотаны получили для проживания мир под названием Йотонхейм, что к востоку от мидгарда От мира людей его отделяет суровый железный лес, обиталище ведьм, диких зверей и самых злобных великанов. Повыше мира людей и пониже мира богов расположился мир под названием Альвхейм. Там жили альвы или светлые альвы, существа, близкие к богам Асгарда, но не столь могущественные. В разное время к альвам причисляли духов природы, отождествляли их с различными природными явлениями. Слово «альф» переводили как «туманный», «светящийся». Их называли подобными солнцу и приписывали альвам невероятную красоту. А их обиталища именовали иногда не просто «альфхейм», а Льос Альфхейм обиталище светлых альвов. Неясное происхождение. Считается, что слово «эльфы» в европейской мифологии произошло именно от названия «альвы». Возможно также, что от этого слова родились многие географические названия – Эльба, Альпы, Альбион. В целом же место альвов в скандинавской мифологии до конца не выяснено. Их отождествляли и с явлениями природы, и с духами предков, и с родственниками двергов и тому подобной публики. Со времен первородного хаоса сохранилось огненное царство Муспельхейм, населенное огненными великанами и расположенное к югу от Мидгарда. Также наследием того времени остался мир тумана Нифльхейм на севере. Туда попадают провинившиеся великаны Йотуна и прочие неугодные, там бьет источник, дающий начало подземным рекам. Чуть ниже – Свартальфхейм или Свартальфахейм – страна двергов подземный мир. Близкими родственниками двергов в разных культурах станут цверги, дворфы, нибелунги, гномы, кобальды. Древние скандинавы также называли этих существ «нижними альвами» или «темными альвами», и считали, что они произошли от могильных червей, копошившихся в мясе великана Имира. А у самых корней ясеня Игдрасиль, еще глубже, чем владение карликов-двергов, находится жуткое царство Хельхейм, преисподнее, где властвует богиня Хель, повелительница мертвых. Легко оказаться в Хельхейме и невозможно его покинуть. Охраняет преисподнюю чудовищный пес по имени Гарм, великанша-воительница Модгут окружает ее река Гьель. Лишь однажды бог Хермот, покровитель мудрости и скорости, гонец Одина, смог покинуть Хельхейм после того, как спустился туда в попытке освободить погибшего бога весны Бальдра. Бак, Игдрасиль, первая половина XIX века. Ознакомиться с иллюстрацией вы можете в PDF-приложении. Также у нижней части Игдрасиля находится Урт, источник мудрости. Он расположен у того самого корня, который из мрачных глубин тянется вверх к Асгарду, обитающему богов. Рядом с источником проживают три волшебницы-норны, которые поливают корни мирового древа водами из источника мудрости, и тем помогают ему нести на своих корнях и ветвях все существующие миры. А еще норны вершат судьбы богов и людей и предвидят будущее. К ним за советом и не гнушался обращаться сам великий Отин. В греческой мифологии схожие обязанности выполняли Мойры, богини судьбы. И еще один странный мир, который упоминается не во всех сагах и не во всех древних манускриптах, это Утгард, внешнее пространство, окраина. Почему ему подчас не уделяют внимания? Возможно, потому что Утгард иногда представляет не отдельным миром, а лишь городом-крепостью в Йотунхейме, где правят законы волшебства и магии, и управляет им великан Утгарда Локи. Он великий мастер иллюзий, способный заморочить голову даже асам. Правда, есть версия, что это лишь одно из обличий аса Локи, бога хитрости и обмана. Мидгард, расположенный рядом с ним миры, окружал по представлениям древних скандинавов океан, в котором проживал змей Йормунгант. Он так огромен, что тело его опоясывает всю землю, а кончик собственного хвоста змей держит в своей пасти. Этому змею отводилась особая роль в битве, предшествующей Рагнарёку, гибели богов и мира. Вы можете посмотреть в PDF-приложении обложку журнала Урт с изображением Норны, поливающей Игдрасиль водами из Источника Мудрости, 1897 год. Вот такова была вселенная, расположившаяся на ветвях, стволе и корнях мирового древа Игдрасиль, и население ее было очень пестрым и разнообразным. Близким родственником Йормунганда является греческий змей Ураборос, также кусающий себя за хвост. Но первые представления о подобных существах появились значительно раньше, например, в Древнем Египте.